Холодный чай будет его свежать в жару. Затем она прибавила, помолчав. «Отчего ты не налила чашечкой себе?» «Не хочу. Мне что-то не здоровится сегодня, мама». «Ты в самом деле плохо выглядишь последние дни. Бела как бумага». И своих детей миссис Броуди меньше всех любила Мэри. Но, лишившись своего любимого отца Мэтью, Она почувствовала, что Мэри стала ей как-то ближе. «Сегодня мы уборку делать не будем, ни ты, ни я. Мы обе заслужили отдых после той гонки, что была у нас в последнее время. Я попробую, пожалуй, развлечься от чтением, а ты сегодня сходи за покупками. Подыши свежим воздухом. В такой сухой и солнечный день полезно пройтись. Давай запишем, что надо купить». Они выяснили, каких продуктов мало в кладовой, и мэри записала все на бумажку, не надеясь на свою предательскую память. Закупки в различных лавках были делом сложным, так как деньги на хозяйство давались нещедро, и приходилось все закупать как можно дешевле. Нужно будет не брать маленькие булочки в пекарне, раз Мэта нет, отец до них не дотрагивается». Скажешь там, чтобы и больше не присылали, наказывала мама. Господи, как вспомню, что мальчика нет. Дом кажется пустым. Мне доставляло такое удовольствие гощать его каким-нибудь вкусным блюдом. И масло нам тоже теперь понадобится меньше, мама. Он его очень любил, заметила Мэри, задумчиво постукивая карандашом по своим белым зубам. Во всяком случае, сегодня масла не нужно. — отвечала мать с некоторой холодностью. «Да, вот еще что. Купи по дороге журнал «Добрые мысли» за последнюю неделю. Это именно то, что нужно Мэту, и я буду посылать его ему каждую неделю. Ему приятно будет получать регулярно этот журнал». Когда они все взвесили, выяснили, что нужно купить, и тщательно подсчитали, сколько все это будет стоить, Мэри взяла деньги, отчитанные матерью из ее тощего кошелька, надела шляпку, повесила на руку красивую плетеную сумку и отправилась за покупками. Она была рада возможности выйти, вне дома она чувствовала себя свободнее и душой, и телом. Каждая вылазка в город теперь таила в себе для Мэри элемент рискованного и волнующего приключения — и на каждом углу и повороте она тяжело переводила дух, едва решалась поднять глаза от земли, и надеясь и боясь увидеть Денниса. Хотя писем от него она больше не получала, и, к счастью, может быть, так как иначе неизбежно была бы изобличена. А внутреннее чутье говорило ей, что Деннис уже вернулся домой из своей поездки по району если он и вправду ее любит, то непременно приедет в Ливенфорд, чтобы искать встречи с нею. Подгоняемая каким-то бессознательным томлением, Мэри ускорила шаг, сердце ее сильно билось. Она в смятении прошла мимо городского выгона, и один быстрый и боязливый взгляд убедил ее, что от веселой ярмарки остались только дорожки, протоптанные множеством ног, Белевшие на земле четырехугольники и круги, следы стоявших тут палаток и ларий, кучи обломков и дымящейся золы на примятой выжженной траве. Но этот беспорядок и опустошение не вызвали в ее душе острой боли. Она не пожалела об отсутствии нарядной веселой толпы. В сердце ее жило воспоминание, ничем не омраченное, не затоптанное, невыжженная, с каждым днем пламеневшая ярче. Желание увидеть Денниса становилось все настойчивее. Оно сообщало какую-то удивительную воздушность и стремительность ее стройной фигуре, туманило глаза, вызывало на ее щеках румянец, свежий, как только что распустившаяся дикая роза. Тоска по Денису подкатывалась к горлу, душила, как душит жестокое горе. Придя в центр города, она начала ходить по лавкам, мешкой останавливаясь на минуту у каждой витрины, в надежде, что вот-вот ощутит легкое прикосновение к своему плечу. Выбирала самый длинный путь, проходила по всем улицам,